бережливый граф рашфор деньги перевел в офшор и сделал это безопасно без вдвоения согласных Часто бывает, что слова, которые приходят к нам из других языков, по пути теряются гласные. Именно это случилось с такими существительными, как офшор, онлайн, офсайд. К этой же категории относится и привычный офис. В английском он пишется с двумя F. Английское слово off с двумя буквами F Это приставка, но в русских версиях всех этих слов она уже как приставка не воспринимается. Да и сами слова произносятся с кратким ф. Так что писать надо office, offsite, offline, offshore с одной буквой ф. В русском языке много похожих примеров. Иностранные слова здесь худеют, становятся компактнее. Это произошло, например, со словами блогер, шопинг, трафик. Часто можно увидеть эти слова с удвоенными согласными, но это ошибка. Больше всего споров в начале двухтысячных вызвал блогер. Журналисты, лингвисты и сами блогеры разделились на два лагеря. Одни писали слово с двумя г, другие с одной. Но в итоге в словаре попал блогер без удвоенной согласной. И этому есть объяснение. Если мы можем подобрать однокоренное слово, состоящее из одной основы, согласную удваивать не надо. У блогера и шопинга такие слова родственники есть: блог и шоп, шоптур. Аналогичный пример – скан-сканер. А вот с существительным jogging, бег, совсем другая история. Слово «джог» в русском языке нет, поэтому двойную согласную надо сохранить. Правило довольно простое, если его запомнить, лишних согласных удастся избежать. Правда, есть слова, в которых эти лишние согласные возникают буквально из ниоткуда. Это слова дилер и продюсер. Писать первое с двумя L, а второе с двумя «С» – ошибка. Они и в оригинале пишутся без всякого удвоения. Чтобы лучше все это запомнить, можно объединить все слова в одном предложении. Блогер, дилер и продюсер перевели деньги в фшор, вышли в оффлайн, закрыли офис и отправились на шопинг по городу, в котором был плотный трафик. Не пиши с двумя F не оффлайн не офсайд